Глава третья. Рождение компании и технические сложности первого этапа. Но пока из Франции привезли первые чушки алюминия, пока мы освоили выпуск шести различных сплавов в политехе у старшего Лебедева, мы успели полностью переделать двигатель АДУ-3, который был компрессорным, в двухтактный бензиновый с продувочным двухроторным компрессором. Один двигатель делали самолетный, второй с кривошипно-камерной продувкой, был малого веса и малой мощности. Его планировали установить на дельтапланы. Плюс удалось выбить командировку в Швейцарию, откуда я привез патент на выпуск двигателей типа Сальмсон. 7 и 9 цилиндровые. Там же удалось договориться о приезде сюда шести ключевых инженеров-теплотехников этой небольшой малоизвестной фирмы. Но они первыми в мире приступили к созданию невращающихся звезд в прямом и переносном смысле этого слова. Запатентовать свой двигатель они еще не успели. Ни одна машина с ними еще не летала. Патент на него создавали уже здесь, в России. Из Франции... Завезли основную часть оборудования для ковки шести кривошипных коленвалов. Но это задел на будущее, эти технологии еще только предстоит освоить, основной упор делался на производство однорядных звезд в кремние алюминиевом картере, но не водяного, а воздушного охлаждения. Тогда как Сальмсон ориентировался на водяное охлаждение. Первый же двигатель, Адук-4, имел немного много ни мало 200 лошадиных сил мощности при весе 90 килограммов. Его удельная мощность равнялась 2,21 лошадиных сил на килограмм веса. Гномы и Роне даже одну лошадь на кило выдать не могли. По весу, ориентировались на него, мы попали. Вес 80-сильного гнома был 94 килограмма. А вот аэродинамика и прочность «Формана» вряд ли могла позволить установку такого двигателя. Почти, безусловно, развалится. В общем, в Азии девушек стало совершенно некогда. На Вороньей горе и на аэродроме установили рельсовые дорожки, по которым катались стартовые тележки, и между делом я активно готовил инструкторов-планеристов в составе 25 человек первого набора курсантов нашего отряда. Только научившись летать на пилотажном дельтаплане, человек имел право пересесть на самолет, который тогда назывались по-французски. Дабы не выбрасывать все имеющиеся форманы, мы уменьшили объем Адук-4, доведя их мощность до 130 лошадиных сил, и увеличили объем топливных баков. Если летом 1911 года, из восьми самолетиков из Гайчина в Москву долетел только один за 25 часов 56 минут, то осенний перелет 12 машин в группе, несмотря на более плохие погодные условия, позволил без единой потери за 8 часов с одной посадкой перелететь на Ходынское поле. Мировой рекорд перелета в группе. Но чего это стоило? Понимаете, движок очень хороший просто замечательный. Но у него есть одна особенность. Он, двигатель, он движется весь. У него две точки опоры, в которых стоят опорно-упорные подшипники, а все остальное вращается в разные стороны. А чтобы он вращался, ему требуется подать топливо. С этой задачей сам уфимцев справился лишь частично, из-за чего он и забросил свой гениальный двигатель, и прекратил с ним заниматься в 1912 году. Я же профессионально занимался этой проблемой в конце 80-х, начале 90-х и создал уплотнение, которое не имело точек трения, если не считать гидравлического. И именно в неподвижной крышке полого вала двигателя я сделал карбюратор диафрагменного типа, через который подавалось не топливо, а богатая газовая смесь, впоследствии смешивалось с продувочным воздухом, объединялась и отлично горела причем в нужном месте, в цилиндрах, а не в картере. Этот карбюратор позволяет регулировать обороты двигателя от самого малого до форсажа. И ни одной трущейся детали. Все уплотнения неподвижные, часть из них имели гидравлические запоры. Надежность и наработок до первой переборки подскочили с 10 часов до 400. Была возможность поднять наработок еще выше, но родились другие двигатели, и мы его забросили, по большому счету занимались только маломощными, альтернативы которым просто не было. Но схема родилась у меня в голове еще в сентябре, а полностью реализовали ее через три недели. Успели перемоторить дюжину самолетиков и принять участие в московском воздушном параде одновременно установив рекорд группового перелета. Что немаловажно, весь полет проходил по графику, садились на дозаправку строго в определенном месте. После этого Ульянин признал, что идея его складного самолета устарела. Той осенью все 12 машин летели вооруженными 24 британскими пулеметами «Льюис», правда, под британский патрон. Фирма обещала прислать пулеметы под 54Р. Наш большой шеф проел мне плешь, говоря, что пулеметы должны быть на турели. Но я настоял на варианте, когда целится и стреляет пилот анилетнап. Добавка 50 собачьих сил несколько изменила возможности старого биплана, но внутри нашей будущей корпорации уже трудился конструкторский отдел в составе трех человек. Шаврова. Кербера и Поликарпова. Кстати, Игорь Иванович Сикорский, несмотря на уговоры, к нам не пошел. То есть его отъезд в Америку был предрешен еще тогда, он был настоящим западником и горел только одной мыслью – быстренько срубить капусту и успеть на последний пароход. Просто самолеты в Америку еще не летали. На все наши успехи смотрел с легким презрением, сперли идею у Лилиентали биротативные движки русское УЕ. Мощные двигатели воздушного охлаждения будут перегреваться и тупиковые ветвь моторостроения. Переговоры с ним я прекратил, как только Шавров и Кербер перешли на работу в отдел, а Поликарпова просто переманил пару раз, поужинов в его компании в Питере. Инструкторы и курсанты школы сильно выделялись среди местной публики, так как летные кожные комбинезоны они не снимали. По-моему, круглосуточно. Плюс за счет казны все летчики были вооружены 10 и 20 патронными маузерами под 7,63 и 9 миллиметров патроны. Что резко выделяло их среди остальных военных. Эти игрушки, как и кожаные тужурки и зимние куртки, еще только входили в моду. Комиссары в пыльных шлемах их немного скопировали с популярных фигур авиаторов начала 1910-х годов. Все были узнаваемы, репортеры нас просто на куски рвали. Мне не помогало уже и переодевание просто в морскую форму. Да тут еще да, мы узнали, что государь определил мне повышенный оклад в октябре. А кто-то тиснул в газетах, по-моему, небезызвестный Буренин, о моих доходах с продаж УТД-1, обозвав его Дутиком. Так все решили меня женить, просто отбою не стало. В советских кругах я прослыл все за найкой и задавакой. Меня поставили на игнор, если собирались толпой, а вот приглашения на семейные посиделки сыпались просто рекой или водопадом. Достали хуже горькой редьки. С избытком хватало посиделок, от которых возможности отказаться просто не было. Высший свет, увидев, что я пользуюсь успехом у большей части императорской фамилии, отчетливо понял, что со мной лучше дружить, чем ссориться. Даже пресловутый Петр Николаевич как-то пригласил к себе на День Ангела. Но это было уже зимой. Осенью уже пришлось знакомиться с многочисленной родней. Мать была третьей женой Дмитрия Гирса, довольно известного писателя и вдохновителя реформ Александра II, которая после его смерти вернулась в Швецию, оставив единственного сына на воспитание в морском корпусе. Финансировалось это дело за счет оставленного непосредственно мне, отцом, небольшого капитала. Плюс один из дедеев, известный петербургский юрист Федор Гирс, привечал двоюродного племянника и позволял ему общаться со своим сыном Алексеем, который делал стремительную административную карьеру. В общем, четыре или пять губерний в России управлялись гирсами, плюс на флоте и в дипломатии часто звучала эта фамилия. Отец, по рассказам дяди, был вольнодумец и большой экономист. Все это я извлек из памяти Степана, когда в конце сентября в Петербурге появился двоюродный брат Алексей, который не поленился приехать в Гайчину и встретиться со мной вместе с пожилым дядей Сашей, еще одним губернатором российским. Тот, правда, теперь в Ревеле сидел губернским судьей, практически в отставке. Не могу сказать, что эти визиты мне понравились, потому что меня хотели использовать в каких-то подковерных играх. Главное, что интересовало Алексея, не спрашивало ли меня Николай о нем. Он довольно серьезно прокололся, так как в сентябре в Киеве, во время нахождения там царственной семьи, Некто Багров тяжело ранил премьер-министра Петра Столыпина, который умер через несколько дней после этого. Я ответил, что встречался с государем до его отъезда в Киев и не знал, что Алексея обвиняют в произошедшем. И что контактирую в основном с двумя великими князьями, находящимися в спорах, так что заботы без этого хватает. Но пришлось пообещать, что если представится возможность то непременно сообщу, что Алексей далек от этих событий. Не знаю, что делал здесь дядя Саша, но на следующий год, когда начались флотские испытания мото-дельтапланов, то мы еще несколько раз встречались, и я жил и у него в доме, и в его имении под Ревлем. Но это было позже. Еще одно интересное событие произошло 15 сентября вечером на Загородном проспекте у царской сельского вокзала поручик при переходе в негвардейское соединение гвардейцы получали очередное воинское звание автоматически а во многих случаях даже перепрыгивали через звание но в данном случае этого пока не произошло гальвин при приземлении немного повредил лодыжку ему пришлось оставить свой автомобиль в расположении, и я его подвез до офицерского дома на загородном, где он квартировал. Помог ему подняться на лифте до квартиры и уже возвращался домой, когда в свете фар мелькнула фигура, и пришлось резко тормозить. Хотя удара не было, но человек сидел на поребрике и держался за ногу. «Черт, везет мне на хромых сегодня!» «Ушиблись?» — спросил я его, но в ответ услышал. «Раз, итквит астраханис амидзе!» Примечание. Как погода в Астрахани. Конец примечания. «Дзлерад цвестимс дзирапсо». «Примечание. Сильно дождит, дорогой. Конец примечания». Товарищ Сергой интересуется, почему не доставили деньги по адресу. Пароход в Астрахани не остановился. По карантину? Из-за холеры? Деньги промотал? На них шикуешь? Но заметив приближение заинтересовавшегося полицейского, тихо прошептал. «Полиция! Увези меня отсюда, Конрад!» Открытая правая дверь водительская прикрывала его. «Давай руку!» Дверь открывалась спереди, но незнакомец быстро сел слева в машину, не притворяясь, что хромает. «Господин полковник, что-нибудь случилось?» Ничего страшного, прохожий оступился и подвернул ногу. Ему на Варшавский, мне по пути. «Подброшу, бедолагу!» И протянул пятак полицейскому за беспокойство. «Рад стараться, ваш броди! Примного к благодарству!» Взял под козырек служивый. Я сел за руль, и мы тронулись. Чижиков, Пётр по паспорту. А так, товарищ Куба, слышал о таком? Слышал, слышал, но не встречались. Выслали его. В Вологду, по-моему. Туда, туда, здесь нелегально, так что попадаться нежелательно. Есть почта и долг за тобой в две тысячи рублей, которые тебе передали в карсе. Он передал пакет. Чеком возьмешь? Возьму, но ты понимаешь, что это нарушение конспирации. Наша встреча — тоже нарушение. Ты на связь не выходил. Связь мне обещали предоставить в Астрахани, но я туда не попал. Я свернул с Царско-сельского проспекта на обводный. Тебе куда, Коба? Все равно, лишь бы не в городе. Тебя долго искали, сказали, что у Семеновских казарм бываешь. Три дня ждал. Ночевал на ипподроме в кустах. Гачина подойдет? «Лучше тосно». «Тогда зря свернули». «Да ничего. Вот если бы у тебя нашлось 15-20 рублей, было бы значительно проще». Я достал бумажник, но купюра с отцом нынешнего императора товарищу Коби не понравилась. Если есть, то помельче, сам понимаешь. В таком виде щеголять такими купюрами опасно. У меня нашлись четыре синенькие банкноты и одна зеленая. В кармане куртки пригоршня мелочи. «Вот это дело». — Тридцать один рубль. Верну. — Да не беспокойся, Коба. Я теперь большой начальник. — Вот это плохо. Я думал, что у тебя переночевать можно будет и помыться. — Нет, пока снимаю хозяйка в доме. — Понятно. Тогда давай здесь остановись. Мы подъезжали к Нарвской стороне уже проскочили через железнодорожные пути. Я свернул во двор, включил свет в машине и выписал чек. — А чего так много-то? Парт взносы и то, что могу сейчас дать. Бумагами все обеспечу за поставку бамбука с Дальнего Востока, там написано. Понял. Завернуть есть во что? Нашелся плотный пакет и несколько книжек инструкций, куда поместили чек. Как с тобой связь держать? Дать какой-нибудь невинный адрес, ко мне сейчас лучше не соваться. Я в такие дебри влез. Запоминай. Коба несколько раз повторил адрес в Минской губернии. А что за дебри? И что за эмблема на погонах? Авиация. Меня сделали начальником инженерного управления по ней. Ого! Мне пожали руку и попрощались. Бородатый Петр Чижиков исчез в темноте ночи. Пакет я вскрыл и прочитал уже за городом. Кроме трех писем из Франции, двух легальных газет «Звезда», внутри находилось несколько написанных мелким убористым почерком листков в которых говорилось о подготовке проведения Всероссийской партконференции, проведению которой препятствуют меньшевики-ликвидаторы, перевербовавшие двух из трех хранителей партийной кассы, так называемого «наследства Шмидта». В ней же автор сделал анализ, довольно подробный, о политической ситуации в России, в том числе о том, что репрессии, начатые Петром Столыпиным, постепенно сошли на нет, и Россия начала активную подготовку к войне на Балканах. Автор очень точно описал состояние экономики и доказывал на этом основании, что результатом этой войны будет новое поражение царизма. Там же назывался реальный срок готовности экономики к такому потрясению. 1916-1918 года. Призывал усилить работу в армии, так как вооружение народа возможно только в условиях большой войны. Вторую Балканскую он называл просто авантюрой, которая не приведет к массовому увеличению армии, то есть в современный момент не соответствует целям и задачам партии. Отмечалась возросшая активность военных кругов во всех ведущих странах мира, претензия Германской империи на передел мира и назывался срок начала мировой войны – 1915 год. Проведение конференции требуется прежде всего для того, чтобы решительно размежеваться с меньшевиками. В таком виде я ранее статью никогда не видел, по всей видимости, она была уничтожена, в связи со смертью адресата. Но многие куски ее в различных статьях, написанных в период с 1911 по 1914 год, приходилось читать в первоисточниках. Насколько мне известно, в составе РСДРП Профессиональных военных в тот момент не было. Из писем из Франции стало понятно, что у Петербургского центра теперь новый руководитель, тот самый Чижиков, с которым мы только что расстались. Я знал его настоящую фамилию и его судьбу. Дядюшка Джо, генералисимус Иосиф Виссарионович Сталин, он же Джугашвили. Сохранять что-либо из пакета я не стал и начал подготовку к командировке в Европу требовалось встретиться с автором статьи, так как обстановка вокруг меняется с калейдоскопической скоростью. Фигурки собираются весьма быстро. Взрыв однозначно произойдет раньше, даже раньше августа 1914 В условиях общей неготовности к войне произойдет действительно катастрофа.